Глава тридцать первая. Юля. Я была собрана. Волосы уложены мягкими волнами. На мне легкий модный сарафан. Туфельки на низком удобном каблуке. Вдруг будем ходить много. В маленькой сумочке все самое необходимое. И улыбка. Она ко мне приклеилась намертво. И я возле зеркала около получаса ее репетировала. Мне не хотелось выглядеть слишком любезной, но и не проявить должного внимания боялась. Я искала ту самую грань, когда тебе искренне приятно общаться с человеком, но ты не собираешься пристегнуть его к себе наручниками. Я хотела сжать Ксюшу в объятиях, зацеловать щечки, распустить эти две жуткие косички и сделать стильный пучок или один высокий хвост». Эти прически всегда спасали меня, делали сразу эффектнее. Мне хотелось всего и сразу. Я так долго ждала этого шанса быть мамой, любить своего ребенка, просто видеть, что он жив и здоров. Все во мне бушевало, но я осаждала себя. Почти каждые пять минут занималась дыхательной гимнастикой, чтобы успокоиться и не напугать девочку. Телефон запиликал, и ладони вмиг вспотели. «Они уже здесь. Они пришли. Они ждут меня в машине Ромы. Все будет хорошо». Словно мантру повторяла я всю дорогу от раздевалки до стоянки у спорткомплекса и только у дверей машины вспомнила об улыбке. Рядом с Романом на переднем сидении сидела Ксюша и хмуро смотрела на новую пассию отца – то есть на меня. Абсолютно точно. Девочка намерена драться за свое место, не жалея врага. Ее боевой дух настолько импонировал, что я улыбалась, не скрывая радости и гордости. Это моя девочка. Живая, бойкая, смышленная, великолепная. Привет. Подмигнув Роме, я смотрела только на Ксюшу, которая демонстративно хмурила брови и сквозь зубы, нехотя отвечала мне. «Садись, поехали». Рома попытался поддержать меня, даже шутя прикрикнул на дочку. «Так». Принцесса не смеяна. «Перелезь на заднее сиденье. Детям спереди не место. Но, папа, я ведь ехала сюда так. Почему до кафе не могу остаться на своем месте?» Я боялась вмешиваться в их диалог. Я столько не додала Ксюше, что готова идти на поводу любых ее желаний, но Рома говорит верные вещи. Детям опасно ездить спереди, без водительского кресла. Пусть до кафе несколько кварталов, и Рома опытный водитель, но что если кто-то вылетит на встречную полосу? Внутри все разом похолодело от этой мысли, что я смогу вновь потерять Ксюшу. Разговор дочери и Ромы я уже не слышала, просто стояла и и обнимала себя за плечи, стараясь сдержать слезы. «Ты!» – выкрикнула Ксюша, и мы с ней встретились взглядами. Девочка тут же замолчала и, вздохнув, перелезла назад. Рома удивленно посмотрел вначале на дочь, а затем вышел, чтобы открыть дверь мне, и заметил, как меня знобит, несмотря на обеденный зной. «Ты в порядке?» – тихо шепнул мне мужчина, не скрывая волнения в голосе. «О боже, я действительно выгляжу так ужасно. Я наверняка напугала ребенка. Все хорошо, просто испугалась», шепнула ему в ответ и, сделав глубокий вдох, села в салон авто. Короткую дорогу к кафе разговаривал в основном Роман. Он очень старался, рассказывал, как долго копошилась Ксюша, собираясь в кафе. Сдал ее с потрохами, назвав, сколько нарядов она сменила. Пришлось и мне признаться, что и я выбирала одежду долго. Ксюша, забывшись, даже улыбнулась мне. Вот она, моя маленькая первая победа. За столько лет кафе почти не изменилось. Я помню, как после школы мы забегали сюда, сидели в самой глубине зала в уголке и обнимались. «Этот час между школой и тренировкой я проводила именно здесь. Съедала традиционную порцию ягодного щербета и бежала на каток. Мне, как всегда», — сказала я, не подумав. Но Роман, не задумываясь, кивнул и раскрыл перед Ксюшей меню с фотографиями десертов и мороженого. «А кроме щербета что-то будешь?» — спросил он, оставив дочь самостоятельно выбирать угощение. «Обычную воду». «Не газированную?» Улыбнулся мужчина, а я снова вернулась назад, в прошлое. «Это же кафе, мой Ромка, наши споры взглядами и переплетенные руки, потому что не прикасаться друг к другу мы просто не можем, ни на секунду». «Не газированную?» «Я не хочу назад. Я изменилась, я повзрослела, я утонула в его взгляде». И сама не поняла, как наши пальцы переплелись. Моя рука в его. Самое правильное и естественное, что только могло произойти. Эта мысль пугает, будоражит и успокаивает. Мое сердце мерно бьется в груди. Оно впервые спокойно за последний год. Оно готово стать вновь счастливым. И у него есть минимум две причины. Ксюша и Рома. «И как давно вы вместе?» Дочка внимательно посмотрела на наши руки и нахмурилась. Она ожидала, что мы смутимся и разомкнем их. Но Рома легко отбил подачу. «Достаточно, чтобы ты начала следить за своими словами». «Мне кажется, что я вас где-то уже видела». Ксюша прищурилась, и я сдалась. «В поезде, когда вы ехали домой». «Да!» «Отец не захотел ехать с вами, а когда нам пришлось вернуться в купе, вас уже не было». «Можно на «ты»?» — попросила я. «Папочка, можно?» — хитро улыбнулась девочка. «Вот и газа. Как только Рома с ней справляется, как мне найти с ней общий язык?» «Можно. Ты выбрала, что будешь есть?» «Молочный коктейль и шоколадное мороженое с шоколадной крошкой». Я беспокоенно посмотрела на Рому. Не слишком ли для маленькой девочки лето-жара может затошнить? Хорошо, я пойду закажу. Рома направился к барной стойке, у которой посетители выбирали десерты и оставляли заказы, а мы остались наедине с Ксюшей. «Ты красивая, но у меня уже есть мама. Папа любит только ее, поэтому не теряй времени зря». «Предупреждаю, как женщина женщину!» И я улыбнулась. «Спасибо, что предупредила. Буду иметь в виду». Роман предупредил, что Ксюша будет выживать меня. Но даже несмотря на это, я испытывала укол ревности. Не мог Рома жить монахом эти пять лет. Конечно, в его жизни были женщины, и, возможно, сейчас есть какая-то особенная. И я не имею никаких прав на него» но за Ксюшу я готова бороться с любой, даже самой сильной соперницей. «И все? Даже не спросишь меня о ней?» – удивилась девочка. «Я доверяю твоему папе. Если он умолчал, значит, узнавать что-то у него за спиной некрасиво». Ксюша нахмурилась. Не это она ожидала услышать. Мы одновременно тяжело вздохнули и замерли, глядя друг на друга. «Ты хорошая, но моя мама лучше. Зачем тебе папа? Он знаешь какой? Постоянно серьезный и заставляет меня убирать, класть все на свои места. За день может 10 раз произнести слово «дисциплина». Девочка опустила большой палец вниз, показывая свое отношение. А еще он не любит танцевать и веселиться. Он постоянно работает, даже по выходным и праздникам. Если бы не бабушка... «Он бы меня где-то между дедлайнами потерял и забыл». «Мне стало совсем грустно. Мою дочку воспитывает эта ужасная тетя Зоя. Спорим, она тоже строга к моей девочке». Я подалась вперед и шепотом спросила. «А хочешь, я договорюсь с папой и возьму тебя на пару часов погулять повеселиться. Только ты, я и аттракционы». «А я вам что?» – прищурилась Ксюша. «А ты не будешь пускать на стол свою крысу?» Я кивнула в сторону рюкзака. Конечно, я не знала, сидит ли там питомец дочери, но, судя по тому, как девочка опустила взгляд, угадала. По рукам я протянула руку, и Ксюша, поколебавшись всего секунду, ударила мне по ладошке. «Заметана!» «Что я пропустил?» спросил Роман, когда подошел к столику. «Ничего». Дружным хором ответили мы одновременно, и мужчина громко рассмеялся, а затем поцеловал нас обоих в щечки. Покраснела и Ксюша, и я. Мороженое было очень вкусное. Я почти и забыла его божественный вкус, даже не думала, что в душе скучала и по нему, и по этому кафе, и, кажется, по роме тоже. Мужчина изменился, стал выше, шире в плечах, Исчезла подростковая угловатость, к тому же тренажеры сделали свое дело, и тело Ромы теперь было более мощным, рельефным. Легкая белая футболка никак не скрывала эти изменения, напротив, ярко демонстрировала. Взгляд стал более цепким и глубоким, а возле глаз появились мелкие морщинки. Самоуверенный, целеустремленный – это был новый Рома, но в то же время – Мягкая улыбка, тепло, которым веяло от него, смешивалось с тем прошлым мальчишкой, в которого я была безумно влюблена. Ты меня слышишь? спросил мужчина, притронувшись к руке. Что? Нет, прости, задумалась, открыто призналась я. Говорю, не хотите прогуляться по парку? Я за. А Ксюша а ты как? Девочка как раз доела свою порцию шоколадного безумия. А? Ага. — ответила эта обжора, запивая все ванильно-банановым коктейлем. «Надо будет по дороге купить боржоми», – хмурясь заметила я. «Думаешь?» «Уверена. Не люблю оказываться правой, но газировка нам пригодилась, как и мой запас влажных салфеток. Конечно, Рому я не подпустила к Ксюше, и мы с ней вдвоем были в туалете». Несмотря на то, что я была взволнованной, руки помнили все процедуры. Помню, меня перед соревнованиями постоянно мутило, а бывало и рвало. Так что навык пригодился. После того, как ребенок был отмыт, я выудила из сумки освежитель рта и парочку мятных конфет. А еще побрызгала девочку своими легкими духами. По себе знаю, что после объятий с фаянсовым другом «Кажется, что ты весь провонял этим ужасным запахом». «Спасибо», — искренне поблагодарила меня девочка. «Будешь должна», — подмигнула я ей. «Теперь тебе с собой придется носить влажные салфетки и сухие тоже, освежитель рта, конфеты и духи», — резюмировала я. «И воду», — со вздохом добавила Ксюша. «И воду». Из туалета мы вышли держась за руки, — Я сама не поняла, когда мы за них взялись. Всё произошло так обыденно и естественно, словно мы всю жизнь были близки.